«Мне повезло. Покидал я орбиту одним из последних, но спустившись, очутился в невероятно удобном для старта поисках конструктора месте. И спустя всего местных два года смог занять идеальную с точки зрения перспективности позицию в очередном бутылочном горлышке, которыми, к нашему счастью, изобилует эта странная разделенная на зоны планета». Низший, чье тело я занял, в момент поглощения как раз шел с отрядом таких же, вступивших на путь к выходу со второго пояса. То, что могло занять долгие годы, досталось мне даром и вмиг. Не успел я обдумать все плюсы и минусы своего положения, как оказался на Тверде. Этот выбор показался мне правильным. Если я, получив все доступные носителю знания, мгновенно связал отсутствие здесь звездной пыли с фанатичным стремлением местных низших добраться до некой вершины, где якобы тебя ждет настоящее могущество, то и конструктор наверняка пришел к выводу, что вернуть свои силы он сможет только на крайнем севере этой аномальной планеты. Лов станет на путь, в этом у меня нет сомнений. Если он приземлился южнее, чем я, то рано или поздно обязательно пройдет мимо меня, направляясь на север, если я сумею занять правильную позицию. Такой позицией мог бы стать выход с Земли, но там, к сожалению, отсутствовала возможность устроить засаду. Что с одной, что с другой стороны разделяющего пояса барьера, длительное ожидание исключалось по ряду непреодолимых причин. До барьера свирепствует местная агрессивная фауна. За ним всех пришедших на твердь гонят дальше по поясу серые братья. Мне бы просто не дали остаться. Пришлось больше года играть роль низшего, чье тело я занял, обходя всю планету по кругу с отрядом в 12 бойцов. Впрочем, это время я провел с пользой, подняв свой отмер до необходимых высот и прибавив к своим изначальным дарам еще два. Тем низшим повезло: внезапно, за барьером их прежний, не хватавший до этого с неба звезд спутник, открылся им с новых приятных сторон. Очень быстро доказав свое право командовать, я, как сильнейший, возглавил отряд и повел его вперед на невероятной поздешним меркам скорости, сойдя с тормозящей нас глупой тропы. Дорога вдоль горной стены дала много плодов. До выхода с тверди я добрался, имея аж три боевые способности и возвысившись трое ростом до значений граничащих с потолком пояса. Попадись мне тогда конструктор, я прикончил бы его за секунду. От полученных мной в черной норе невидимых мечей нет защиты. Они режут все. В очередном бутылочном горлышке, которым в этот раз стал уже выход с тверди, я расстался с пережившими дорогу по поясу членами своего отряда отказавшись в последний момент подниматься на плот Я был уверен, что нашел идеальное для несения своей стражи место. Кишащее чудищами река становилось безопасной для плавания в ней и по ней только в горном разломе, так что конструктору, как и кому-либо из моих товарищей по звену, миновать прячущуюся в скальном каньоне узкую полосу пляжа, от которой отплывали все идущие по пути, было решительно невозможно. Кое-как обустроившись у входа в разлом, я принялся ждать. Заготавливая горючее для костров и запасов еды, я встречал каждый новый, закончивший свой путь по отряд, сытным ужином и советами повязки плота. По придуманной для обоснования моих действий легенде, я надеялся здесь дождаться отставшего брата, который в суматохе случайно возникшего дикого гона месяц назад перескочил в идущий параллельной тропой отряд, с которым мы тогда сблизились. Раз за разом я говорил очередным низшим, чтобы плыли дальше и не ждали меня» проверяя каждого из них на повышенную мозговую активность, по которой я надеялся вычислить конструктора. Больше трех месяцев я прожил возле выхода с тверди. Прожил бы и дольше, там место удобное. Но однажды ко мне прилетел... Я не знаю, кто это был, но явившийся ко мне низший, несомненно, обладал силами, существенно превышающими мои нынешние. У этой аномальной планеты есть хозяева или, как минимум, смотрители, следящие за соблюдением установленных правил игры под названием «путь». Внешний юный, как, впрочем, и все здесь, этот гость в прямом смысле слова упал тогда с неба, застыв со скрещенными на груди руками в десятки шагов от меня. Просторное одеяние низшего отличалось от нарядов здешних дикарей качеством тонкой блестящей ткани. Причудливая прическа из множества тонких черных кос выдавала в нем чужеземца. Носитель, успевший пространствовать по земле за свой долгий по здешним меркам век, ни разу не встречал кого-либо похожего на этого чужака. Два тонких, недлинных меча в простых ножнах составляли все его оружие, но у меня сразу возникла уверенность в том, что пользуются он ими крайне редко. «У меня мало времени», — вместо приветствия произнес тогда Ниши. «Мне доложили, что ты здесь застрял. Это неправильно. Ты здесь мешаешь». Со следующей группой идущих ты поплывешь на сушь. Я попробовал возразить, начав рассказывать сказку про брата, но странный гость не стал меня слушать. С его появлением у меня пропал дар, словно я очутился в глухой полосе, какие нам не раз попадались в пути подтверди Но сам гость при этом спокойно использовал местную неподвластную пониманию магию из доступного ему арсенала. Душитель, развивший свой дар в красной норе до двушки, или там была даже трешка, если такое вообще существует. «Мне некогда разбираться в причинах, заставляющих тебя сейчас лгать», сказал тогда Низший. «Ты забудешь про наш разговор и про то, что вообще меня видел, но желание уплыть дальше, которое у тебя скоро возникнет, никуда не денется. Не бойся. Я просто дотронусь до тебя». Тогда я счел за лучшее не сопротивляться. Странный Низший сказал, что ему доложили». Значит, кому-то однозначно доложили бы и о его смерти, сумея прикончить этого наглеца, что сомнительно. Подозреваю, что за всем этим стоит храм. Там, на Тверде, до меня снизошел один из руководителей братства. Впредь нужно держаться от серых подальше и действовать скрытно. Едва ли у них все и вся под контролем, но за важными точками поясов наблюдение точно ведется. Он дотронулся до моего плеча и произнес. «Со следующим отрядом ты уплывешь на сушь!» Сказав это мой гость, не прощаясь, взмыл в воздух и куда-то умчался. Теперь я знаю, что разделяющие пояса барьеры являются преградой лишь для простых смертных. Тот низший явился ко мне точно не с тверди, и проживает он наверняка не на суше. Здесь братство представлено единственной базой, зовущейся местными «храм», Я ни разу не видел, чтобы туда входил или оттуда выходил кто-то, похожий на моего тогдашнего гостя. А еще я знаю, что высокоразвитый разум высших не поддается воздействию некоторых видов здешней так называемой магии. Вопреки обещанию странного низшего, я ничего не забыл. Как ни появилось у меня и непреодолимое желание уплыть со следующим отрядом идущих на сушь. Тем не менее, я последовал совету-приказу загадочного одаренного. В тот раз у моего могущественного гостя не было времени на то, чтобы разбираться со мной. Но где гарантия, что оно у него или у его подчиненных не появится в будущем? Особенно если я, продемонстрировав иммунитет к его ментальным воздействиям, останусь у выхода с тверди. Понадеявшись на свое преимущество перед конструктором в текущем прохождении пути, я отправился дальше, рассчитывая занять не менее выгодную позицию у перехода на следующий пояс благо тот далеко не последний. В этот раз я планировал учесть свой полученный опыт и следить за очередным бутылочным горлышком скрытно. На этой аномальной планете неимоверное множество по-настоящему необъяснимых вещей. Либо все, что я вижу здесь, создано неким давным-давно покинувшим эту область Вселенной неизвестным нам видом разумных, либо низшие гораздо опаснее, чем мы о них думали. За все время ведения нашей экспансии мы ни разу не сталкивались с чем-то подобным. Чего только стоит населяющий этот пояс химеры, несомненно выведенный искусственным путем через скрещивание низших с животными. А дары? А пространственные окна? А бездна? А так называемые ходаки, в которых здесь превращается каждое непрошедшее испытание? Этот путь... У него есть какая-то цель. Я пройду его до конца и узнаю все местные тайны. Но сначала конструктор... Выяснив, как устроен этот поистине сумасшедший пояс, я решил принять здешние правила игры и начал собирать звезду еще по дороге к городу. Он здесь единственный и находится всего в дне пути от места, из которого только и можно покинуть сушь. Ни один Эдун не пойдет в храм, ни разу не посетив города, ведь именно в нем формируются пятерки покидающих пояс, как и отправляющихся закрывать финальную нору. Последняя особая тема. Поставленные в безвыходное положение низшие, согласные на 80% успеха. Несмотря на то, что из пятой норы возвращаются обратно людьми только четверо, они все равно в нее лезут за последним лучом. Причем лезут вслепую, не зная своих будущих противников или возможных союзников. Только так получается обеспечить относительно честный формат того единственного испытания бездны, суть которого всем добравшимся до города изначально известна. В последней норей Дунов ждет обычная схватка без правил. Каждый сам за себя. Первый убитый превращается в ходака, остальные возвращаются назад целыми и невредимыми, так как все полученные ими раны мгновенно исцеляются в момент смерти проигравшего. С собой можно брать любое оружие. Его выбор противниками испытуемые узнают, лишь пройдя сквозь портал. Для этого провожатые мумры закрывают низшим глаза. В бездне снимешь повязку и все увидишь сам. Время будет. Пятерка бойцов всегда разводится при переносе по разным углам арены. Она — то единственное в финальном испытании суши, что постоянно меняется. Из рассказов, собравших звезду, нам известно, что арены варьируются по размеру и форме от небольших круглых, квадратных, пятиугольных площадок до гигантских многоярусных лабиринтов. Универсальной выигрышной тактики в этих схватках не существует, и важнее всего здесь состав испытуемых. Сильный мечник легко может быть убит выпущенный ему в спину стрелой, как сраженным падет и хороший копейщик в тесноте узкого коридора. Двое сговорившихся заранее воинов на пару прикончат прижатого к стене одиночку. Трое, вступивших в союз, с тем же самым справится с еще большей легкостью. Четверо? В этом и смысл. Никто не пойдет пятым в последнюю нору с четверкой позвавших его. Добровольно уж точно. Говорят, что в других частях суши нет-нет попадаются шайки, решивших схитрить идунов, которые силой или обманом затягивают в пятую нару не знающих в чем подвох новичков, чтобы там их прикончить. Я готов в это верить. Не сказать, чтобы часто, но время от времени в город приходят четверки, собравших свою звезду низших, собравших не здесь, не в горах. На таких смотрит косо. Но доказать зачастую ничего невозможно, так что эти четверки в итоге находят себе добровольца, согласного встать на звезду в их компании. Пространственное окно, переносящее низших на следующий пояс планеты, активируется только пятеркой собравших все лучи едунов. Серые братья молчат на сей счет, но в городе почти каждый уверен, что исчезнувшие с нарисованной на полу в главном зале здешнего храма звезды так отрядом и будут в дальнейшем идти по пути за барьером. Если четверо пришлых сильны, то претенденты на пятое место в их группе еще будут бороться за право к ним присоединиться. Но завершивших свои звезды за пределами страны мумров в сравнении с теми, кто получил свой последний луч здесь, в священной пещере, жалкие единицы. В своем подавляющем большинстве ниши отправляются закрывать финальную нору суши, скопив денег на барабаны, дождавшись момента, когда на них падет слепой выбор. Организованная мумрами лотерея проста. За соответствующую плату в полудеревянный шарик засовывают маленькую табличку с твоим именем и бросают этот шарик в специальный закрытый барабан к 99 точно таким же. Шариков внутри барабана всегда 100. Ровно столько же низших раз в две недели проверяют свою удачу, когда, раскрутив барабан, мумры угад достают из него пять одинаковых деревянных шаров со спрятанными в них именами счастливчиков. И нет. Никто из претендентов на поход в бездну за последним лучом не узнает в тот же миг, что ему повезло. Победителям лотереи сообщают эту новость чуть позже, когда за каждым из них приходит команда химер-провожатых. Выбранных низших по одному отводят сначала в изолированные места временного пребывания, а после по очереди доставляют в так называемый чертог ожидания, расположенный возле священной пещеры. Все это делается так для того... Чтобы в момент, когда выбранных низших с завязанными глазами подведут непосредственно к пространственному окну, те гарантированно бы оставались в неведении насчет личностей их соперников. Честное испытание исключает предварительный сговор. Конечно, не полностью, но по большей части эта схема работает. Когда-нибудь и я через это пройду. Неведомые создатели полосы испытаний под названием «Путь» продумали каждую мелочь. На полуострове Мумров не появляются норы. По первому же хребту, резко поднимающихся на перешейке гор, словно бы проведена некая незримая линия, отсекающая эту область от остальной суши. Но есть один выступ, где от основного массива отходит на юг огромный скалистый утес, который немного выглядывает за эту границу. Именно там, над обрывом и находится вход в скальный грот, где раз в две недели гарантированно появляется звезда пространственного окна. Причем только звезда. Все прочие норы, не успевшим собрать по четыре луча до прихода в город, приходится искать за пределами горной страны, спускаясь в поросшие лесом низины. Второе чудесное свойство священной пещеры заключается в том, что тех низших, кто прошел испытание, выбрасывает обратно из бездны на северный склон, а ходок обязательно появляется внизу, под обрывом южнее границы хребта. В этом плане риск впустить на охраняемый полуостров чудовище исключен почти полностью, В страну мумров порождения бездны пробираются только по воздуху, что огромная редкость. Здесь безопасно. И в этом заслуга единственных по-настоящему умных химер, населяющих суш. Контролирующие священную пещеру мумры, очень хитро придумали со своим барабаном. Построенный этими медведеподобными химерами город процветает в достигнутой безопасности исключительно за счет ждущих своей очереди отправиться в поход за звездой и Идунов, месяцами и годами, отрабатывающими предоставляемые им здесь услуги. В первую очередь, то самое честное испытание, честность которого мумры готовы обеспечить заказчику лишь за очень приличную плату. Зарабатывать местные деньги можно по-разному, но самый высокооплачиваемый труд, заниматься которым предпочитает подавляющее большинство низших, охрана границ, населенной мумрами горной области – Кроме главной стены, перегораживающей устья самой широкой долины, уходящей в вглубь полуострова, по перешейку разбросаны еще несколько крепостей, защищающих уязвимые места, в которых у худаков есть возможность пробраться в высокогорье разумных медведей. Идуны заключают контракты на службы в таких крепостях. Но не все. Есть строители, плотники, камнетесы, охотники. И другие, кто не желает рисковать лишней раз и готов задержаться на суше подольше, Благо семена и бобы точно так же здесь продаются и покупаются. Я из последних. Торопиться мне некуда. Я планирую дожидаться конструктора здесь, на суше. Невозможность немедленно закончить звезду при желании мне сейчас только на руку. Накопление необходимых для покупки лотерейного билета средств служит поводом, позволяющим мне находиться в городе сколько угодно долго. Из этого бутылочного горлышка меня уже не прогонят служители храма. Таких, как я, много и я никому не мешаю. Идеальное место. Новички в город приходят не чаще, чем его покидают собравшие свою звезду и Дуны. Незаметно проверить каждого вновь прибывшего низшего для меня не составляет проблем. Я открыл мастерскую и, наняв в помощники пару массахов из соответствующей местной диаспоры, неспешно приумножаю свой капитал посредством изготовления грубой мебели. Месяц сменяется месяцем, но пока не ни конструктор, никто либо из моих собратьев в городе так и не появился. Я жду. Я умею ждать. Если Ло приземлился южнее меня, в чем я практически уверен, рано или поздно он появится здесь. Я узнаю его и прикончу. Поскорее бы только. Ведь теперь у меня есть еще одно дело, которое я вижу сверхважным. Я — Гах Джадан. Девятнадцатый ловчий пурпурного звена небесной цепи первого карательного легиона не только на веке прославлюсь как убийца последнего конструктора Низших, но и разгадаю главную тайну этой аномальной планете, полностью пройдя испытание под названием Путь. Но первым в город пришел не конструктор. Наконец-то нас двое. Я встретил собрата, прошедшего, как и я, твердь и сушь. Гах, вон, Джонг на земле задержался чуть дольше, чем я, но теперь он здесь, и нам будет еще проще прикончить конструктора, когда тот объявится. Отныне у меня значительно больше свободы. Мастерская отошла моему внезапно нашедшемуся другу-землянину, а сам я, якобы со скуки, переквалифицировался в охотника, постоянно бродящего по окрестным горам в поисках рогатой добычи. Прикрытие, позволяющее мне надолго покидать город. Таинственный, низший пытавшийся мне стереть память о себе, не забыт. Я уверен, что скрываемые братством от простых смертных знаний помогут мне пройти путь. И пройти его гораздо быстрее, чем то, получается, у кого бы то ни было. Мне доложили. Слова того низшего еще тогда натолкнули меня на мысль о существовании неких тайных путей, позволяющих беспрепятственно перемещаться между разными поясами. Могущественный незнакомец не единственный, кто свободно проходит сквозь барьеры туда и обратно. Если я смогу раскрыть секретную тропу серых братьев, это станет поистине неоценимым подарком не только для меня, но и для всех моих товарищей по звену, как и я, застрявших на этой сумасшедшей планете. Я отправился к храму. Не дорогой, как вся, а напрямик, через горы. Такой путь занял целых два дня, но зато меня вряд ли кто-либо заметил. Я специально проложил свой маршрут по необжитым, даже местными химерами, местам. Попробую понаблюдать за логовым серых. Для этих целей мной найдено идеальное место. В скальной каверне меня издали разглядеть невозможно, а вот я вижу все. Величественное древнее здание с куполообразной крышей и с четырьмя высоченными башнями по углам воздвигнуто неведомыми строителями на вершине нависающего над морем утеса. Лежащий подо мной храм с трех сторон окружен бьющимися об отвесы круч водами вечно беснующегося у скалистого берега океана, а с четвертой к нему подползает взбирающаяся в горку дорога. По ней раз в неделю к обители братьев прибывает обоз с продовольствием и всем прочим необходимым храмовникам, что было заказано в городе закупщиком серых в предыдущий период. Причем послушник, отвечающий за материальное обеспечение крепости, единственный представитель братства, который регулярно покидает храм. Других серых в городе можно встретить лишь по большим праздникам, а постоянного представительства организации в поселении Мумров нет в принципе. Почему так? Понятно. На этом поясе от серых не требуется заниматься рекламой пути. Все добравшиеся до суши и так уже на него вступили. Здесь братья, не и вдохновитель, а просто обслуживающий персонал. И со своей работой они прекрасно справляются. С обозом сюда в том числе добираются пятерки счастливчиков, готовых встать на звезду, активирующую пространственное окно. Нехватки желающих продолжить свой путь нет и не будет. Процесс предельно отлажен. Все это я знал до того, как явился сюда. Теперь знаю больше. Секретная тропа существует. В свой третий приход к храму в город время от времени требовалось возвращаться с добычей. Я стал свидетелем появления на ведущий кобители братства дороги странных гостей. Облаченный в обычную для них рясу Серый, вел за руку детеныши лет 7-10. Точнее, его возраст не позволял оценить расстояние, ни химеру, детеныша низшего. Ему просто неоткуда было взяться на суше. Редкие здесь самки низших не способны зачать в этом поясе. Мне тогда повезло: провожавшего детеныша серого в тот день. Задержало какое-то непредвиденное событие, и странная пара входила в храм с первыми слабыми всполохами света, что и позволило мне их разглядеть. Я мгновенно все понял. Подобные странные гости появляются здесь только ночами. Осознав это, я немедленно поменял свой подход к наблюдению. Проводя день в укрытии, в темноте я спускался значительно ниже и следил за дорогой в свете звезд, когда их не закрывали наползающие на небо облака». Результат не заставил себя долго ждать. Доставка детенышей в храму Братства поставлена на поток. Их приводят едва ли не каждую неделю. Зачем? У меня нет догадок по этому поводу, но уверен, детеныши отправляются дальше, ведь их провожатые уже следующей ночью уходят из храма уже в одиночку. Со временем я вычислил график доставщиков. Гах Вон Джонг отлично справляется с проверкой вновь прибывших. Мне достаточно наведываться в город раз в пару недель. Конструктор, объявись он внезапно, в мое отсутствие не успеет убрать. В крайнем случае мой напарник разберется с ним сам. Собрат Высший прекрасно понимает, что я занимаюсь не менее важным делом. Я рискну. Оно стоит того. Получилось. Я сумел незаметно проследить за доставщиком, и теперь мне известно секретное место» где в укрытой от случайных взглядов потаенной пещерке прячется пространственное окно, переносящее любого, вошедшего в него на другой конец суши. Я дождался рассвета на той стороне. Тоже горы, но рядом стена, которую не узнать невозможно. Я успел на нее насмотреться, когда шел по тверди За этой отвесной громадиной лежит покинутый мной некогда пояс. Причем там именно твердь, не земля. Абсолютно ровный Правильной геометрической формы разлом разрывает скалистую стену левее меня. Пусть перекрывающего его тумана, который прячет в себе еще одно пространственное окно, мне отсюда не видно, зато хорошо слышно бегущую по дну каньона реку. Я нахожусь возле выхода с тверди, но за барьером. Вот только правильно ли считать стену гор границей пояса? На суше повсеместно отсутствует дар, но здесь я свои способности чувствую». Похоже, глухая зона начинается дальше. Почему это так? Наверное, чтобы у низших, которым подвластны полет, имелась возможность подняться на скалы. В идущем поверху стены барьере наверняка есть проход. Как есть он и во всех остальных незримых заборах, разделяющих пояса. Эту теорию необходимо проверить. Мне нет смысла возвращаться на твердь. Но сам факт существования секретного прохода в барьере подтвердит мои догадки. Нет сомнений, что в храме имеется еще одно пространственное окно, через которое приведенных детенышей отправляют дальше. Неужели используемый братством тайный скоростной маршрут может довести знающего секрет до самой вершины? Решено. В следующий раз привожу сюда Гахвон Джонга. У моего собрата есть дар полета. Он поднимется наверх и найдет проход. Возвращаюсь. Мастерская оставлена на массахов. Мы с напарником высшим караулем вход в пещеру, в которой скрывается соединяющее два конца суши пространственное окно. График доставщиков братства хорошо мне известен. Иногда те приходят сюда в одиночку, но чаще с детенышами. Раз в неделю из этой пещеры появляется один из пары курсирующих туда-сюда серых в компании или без. Сегодня та самая ночь, когда в храме ждут гостей. Ждем их и мы. Время идет, скоро будут. Есть. Из-за скалы, закрывающей вход в пещеру, появляются двое. Свет звезд позволяет нам разглядеть очертания пары фигур. Мужской, крупной, и миленькой, детской. В этот раз с доставщиком девочка. Длинные волосы колышутся при движении головы. Вниз по склону храмовники каждый раз спускаются новым маршрутом, чтобы натоптать тропу. Сегодня путь гостей храма проходит совсем рядом с нашим укрытием. «Далеко еще?» — хнычит детеныш. — Не хочу идти, понеси меня. — Потерпи, уже скоро придем, — отвечает Серый. — Сказал же, что не могу здесь летать, а еще не болтать просил. Тут опасные звери водятся, услышат, сожрут. Девочка сдавленной йокает и прекращает нытье. Пара низших продолжает спуск. До дороги здесь близко, но нужно подождать, пока они скроются за поворотом. Полчаса, и можно будет выбираться из укрытия. Но все, путь свободен. Начинаем подниматься к пещере. До следующей ночи, когда Серый будет возвращаться обратно, пространственное окно в нашем полном распоряжении. Гах, Вон, Джонгу должно хватить предстоящего дня на обследование вершины стены. У меня есть уверенность, что секретный проход в барьере находится строго над местом, где мы окажемся, пройдя в пространственное окно. Подъем окончен. Заворачиваем за скрывающую вход в пещеру скалу. Все же охрана. А я уже обрадовался. Произнесшие эти слова низшие выхватывает из ножен мечи. Перед нами не очередной серый брат. И даже не тот мой загадочный гость, что прогнал меня с тверди. Обычная добротная одежда. Никаких ряз, балахонов и сложных причесок из кос. «Это он!» Вскидывает копье Гах Вон Джонг. Мое оружие уже точно так же смотрит на Ло. Мы поймали его. Исходящее от конструктора свечение не испутать ни с чем. Такой мозговой активности у местных неразвитых низших по определению быть не может. «Что ты хрюкаешь?» Фыркает конструктор и размытый тенью срывается с места. Мгновение, и невообразимым образом преодолев разделявшее нас расстояние он неуловимым движением одного меча, отводит в сторону оружия гах вон Джонга, а вторым клинком бьет его плашмя по голове. Мой собрат начинает падать. Я же в этот момент пытаюсь достать ло копьем. Бесполезно. Он слишком стремителен. Никакой потолок троеросты, хоть тверди, хоть суши, не разовьет твое тело настолько, как такое возможно. Не успеваю я проанализировать ситуацию, как удар по голове лишает меня сознания. «Просыпайся!» Ночь. Боль. Во рту кляп. Я полностью обездвижен. Кажется, конструктор связал меня, снятый с моего собрата одеждой. В ушах очень знакомый звук. Точно. Это журчит вода. Неужели он меня притащил к выходу с тверди? Но тогда почему я не чувствую удар? «Слушай внимательно», — произносит конструктор. Тратить мое время не стоит. Ответишь на мои вопросы, будешь жить. Начнешь врать или станешь молчать, отправишься в реку. Но сначала познаешь настоящую боль. Тут я мастер. Ответить я не могу. Жду, когда вынет кляп. Лоры в ком это делает. По ту сторону пещеры вода или все еще сушь? Не убивай. Все скажу. Сушь, там сушь. Он не понял, кто я такой. Он считает, что мы с Гах Вон Джонгом охраняли проход. Мой единственный шанс обмануть его. Обещание сохранить жизнь — полнейшая чушь, он прикончит меня в любом случае. Мне необходимо доказать свою полезность, иначе мне точно конец. Как мне перебраться на воду? Нора в храме. Я покажу, покажу. <кхм> Какой молодец. Улыбается конструктор. Я как знал, что из вас двоих нужно оставлять в живых именно тебя. — Мой друг... — Кормит рыб, — перебивает меня Ло. У пещеры кровь лишняя, как и трупы. — Так что там за храм? Далеко? — Нет, нет, близко. Я провожу. — Охраняют? — Да, но я помогу. — Ты уже помог. Вновь обрывает мой наигранный лепит конструктор резким рывком сворачивая мне шею. Вихре галактики. Я проиграл. «Тупые фанатики!» — улавливает угасающее сознание, звучащие, словно бы далеко-далеко от меня, слова Ло. «Обмануть он меня решил. У меня нет времени на допросы бездара. Поймаю какого-нибудь бездаря, и тогда поболтаем нормально. Не все же они здесь».